Месье Бернар Лу. Когда следующим утром мы с Ридом вышли из кондитерской Пана, вокруг гудело празднование в честь дня Святого Николая. Рид купил мне новый плащ, на этот раз не белый, а красный. Очень уместный цвет. Но я не позволяла памяти о событиях в кузнице испортить мне настроение. Улыбнувшись, я посмотрела на Рида, вспоминая снег на своей обнажённой коже и ледяной ветер в волосах. Весь оставшийся вечер выдался не менее памятным. По моей просьбе, Рит согласился остаться на чердаке до утра, и ночью я времени даром не теряла. Я знала, что в Солей и Лун больше не вернусь, потому что теперь я обрела новый дом. А Рит в этот миг так облизывал с пальца в глазурь, меня внутри приятно защекотало. Он встретился со мной взглядом и улыбнулся краем рта. «Почему ты так на меня смотришь?» Изгнув бровь, я поднесла его указательный палец к губам и нарочито медленно слезала оставшуюся глазурь. Я ждала, что Рид вытрясчёт глаза и станет испуганно оглядываться, зальётся краской и стиснет зубы, но нет. Он снова остался невозмутим. И на этот раз ему даже хватило наглости фыркнуть. Да вы просто ненасытный, мадам Диггери. Довольная, я встала на цыпочки и поцеловала его в нос, а потом ещё и щелкнула вдобавок. Ты не представляешь, насколько. Мне ещё многому предстоит тебя научить, Шас. Риту усмехнулся, прижал мои пальцы к своим губам, а затем крепко взял меня под руку. Ты и впрямь декарка. Кто? Он покраснел и смущённо отвернулся. Я раньше тебя так звал. Про себя. Я в голос расхохоталась, не обращая внимания на прохожих. И почему я не удивлена? «Разумеется, ты просто никак не мог звать меня, ну, знаешь, по имени. Ты и сама меня по имени не звала. Потому что ты надменный зануда, вот ты кто!» Ветер подкинул в воздух грязную листовку древних сестер и тут же бросил ее обратно в снег. Я наступила на нее все еще смеясь. «Пойдем. Нужно спешить, если мы хотим застать представление в честь архиепии». Я осеклась, заметив, как Рейд смотрит меня за спину и мрачнеет. Обернувшись, я увидела мадам Лабель, которая целю устремлённо шагал к нам. Твою мать. Рид возмущённо посмотрел на меня. Не выражайся. Сильно сомневаюсь, что ругательство могут её оскорбить. Она же хозяйка борделя. Уж поверь, она видала и слыхала и не такое. На мадам Лабель было очередное платье, подчёркивавшее великолепную синеву глаз, а рыжие волосы её были зачёсаны назад жемчужным гребнем. При виде неё я почувствовала где-то в затылке странный назойливый зуд, будто где-то внутри чешется, а почесать никак. Луиза, дорогая, как славно снова тебя видеть, она обеими руками вцепилась в мою ладонь. Я надеялась, что мы столкнёмся. Она вдруг замолкла, увидев кольцо с перламутром на моём пальце. Я крепче стиснула руку Рида. Это не прошло незамеченным. Мадам Лабель посмотрела на кольцо, затем перевела взгляд с меня на Рида и всмотрелась ему в лицо, округлив глаза и приоткрыв рот. Рид беспокойно пошевелился, под её взглядом ему явно было неуютно. Вам чем-нибудь помочь, мадам? Капитан Рид Диггеры. Мадам Лабель проговорила эти слова медленно, будто пробуя их на вкус. В её синих глазах всё ещё блескало изумление. Полагаю, нас не представили официально. «Мадам Элен Лабель». Он хмуро посмотрел на неё. «Я помню вас, мадам. Вы хотели приобрести мою жену для своего борделя». Она пристально смотрела на Рида, будто бы и не замечая его враждебности. «Ваша фамилия означает «потерянный», верно?» Я смотрела на них обоих, и зуд в голове нарастал. Становился всё настойчивей. Вопрос был странный и неожиданный. «Воих?» Рит, похоже, не знал, как ответить. "Полагаю, да", пробормотал он наконец. "Чего вы хотели, мадам?" спросила я с подозрением. Всё, что я знала об этой женщине, говорило о том, что она здесь не для светской беседы. Мадам Лабель встретилась со мной взглядом, и в глазах её я увидела почти что отчаянье и поразительно знакомую пронзительность. "Он хороший человек, Лу, добрый". Рит насторожился, услышав этот вопрос. непозволительно личный, но зуд в моих мыслях наконец-то начал обретать смысл. Я снова перевела взгляд с Рида на мадам Лабель, подмечая одинаковый цвет их синих глаз. Господи Боже! Моё сердце упало в пятки. Я успела достаточно насмотреться в глаза Рида, чтобы теперь узнать их на лице другого человека. Мадам Лабель была матерью Рида. Да. Мой шёпот был едва слышен. Его заглушал рыночный гомон и безумное биение моего сердца. Мадам Лабель выдохнула и с облегчением прикрыла глаза, но тут же снова распахнула их и вдруг посмотрела на меня очень остро. Но знает ли он тебя, Лу, по-настоящему? Моя кровь застыла в жилах. Если мадам Лабель не проявит осторожность, скоро разговор между нами будет уже совсем другой. Я не отвела взгляда, безмолвно предостерегая её. "Не понимаю, о чём вы говорите". Она сощурилась. "Ясно". Я не удержалась и посмотрела на Рида. Задаченность на его лице быстро сменилась раздражением. Судя по тому, как он напряг челюсть, Риду не нравилось, что мы обсуждаем его так, будто его нет рядом. Рид открыл рот, вероятно, желая спросить, что за чертовщина происходит, но я перебила. "Пойдём, Рид". Я напоследок смерила мадам Лабель уничижительным взглядом и отвернулась. Но она поймала меня за руку, ту, на которой было кольцо Анжелики. Всегда носи его лу, но не позволь ей его увидеть. Я испуганно отпрянула, но у этой женщины была железная хватка. Она здесь, в городе. Рид шагнул вперёд, сжав кулаки. Отпустите мою жену, мадам. Мадам Лабель сжала мою ладонь ещё крепче. Но не успела и моргнуть, как Рид схватил её за пальцы и разжал их силой. Мадам Лабаль вздрогнула от боли, но когда Рид потащил меня прочь по улице, не смутившись, продолжила: "Не снимай его. Даже издалека, даже когда её голос стал затихать, я всё равно видела в её глазах страх. Ни в коем случае не позволяй ей его увидеть". "Что?" прорычал Рид, стиснув мою руку сильнее, чем стоило бы. "Это чёрт подери такое было". Я ему не ответила. Не могла. Голова всё ещё шла кругом после Нацисском мадам Лабель, но вдруг сумбур моих мыслей пронзили насквозь отчётливое сознание истины. Мадам Лабель была ведьмой. Да, наверняка. Никак иначе нельзя больше объяснить её интерес к кольцу Анжелики и знание о том, что оно может, о моей матери, обо мне. Но это истина породила больше вопросов, чем ответов, и я не могла сосредоточиться на них. Вообще не могла думать ни о чём. Болезненный, изнурительный страх комом подступил к горлу. Липкий пот выступил на коже. Мои глаза забегали по сторонам, меня пробрала дрожь. Рид что-то говорил, но я не слышала. В ушах стоял гул. Моя мать в городе По пути назад в башню шоссеров праздник святого Николая уже утратил для меня всякую прелесть. Деревья были уже не так красивы, костёр мерцал не так ярко, даже еда не манила так, как прежде. А рыбная вонь вернулась и снова сдавила мне горло. Всю дорогу Рит мучил меня вопросами, а когда понял, что ответов не услышит, замолк. Я не могла заставить себя извиниться, могла лишь прятать дрожащие пальцы, но знала, что Рит всё видит. Она тебя не нашла. Она тебя не найдёт. Я снова и снова повторяла эту мантру, но выходило неубедительно. Вскоре впереди показался собор Санс-Силь, и я с облегчением выдохнула. Выдох мгновенно перерос во вскрик, когда что-то вдруг шевельнулось в переулке рядом с нами. Рид дёрнул меня к себе, но тут же расслабился и досадливо вздохнул. Всё хорошо. Это просто бродяга. Но это был не просто бродяга. Руки и ноги у меня онемели, когда я пригляделась. И узнала знакомое лицо и мутные глаза, которые уставились на меня из тени. «Мсье Бернар!» Он сгорбился над мусорной корзиной, держа во рту нечто похожее на дохлое животное. Кожа мсье Бернара, некогда влажная от его же собственной крови, теперь почернела, а черты его тела как будто расплывались, словно он сам стал живой тенью. «Господи!» — выдохнула я. Глаза Риды расширились. Он толкнул меня себе за спину и выхватил из-под пальто Блиссарду. «Отойди!» «Нет!» Я нырнула ему под руку и преградила путь его к кинжалу. «Оставь его! Он никого не трогает!» «Да ты посмотри на него, Лу! Он безобиден!» Я схватила Рида за руку. «Не трогай его!» «Нельзя просто оставить его здесь!» «Дай мне с ним поговорить!» — возмолилась я. «Может быть, он согласится вернуться со мной в башню? Я... я всегда навещала его в лазарете. Может, он меня послушает?» Рид тревожно посмотрел на нас. Спустя долгое мгновение он помрачнел. «Далеко не отходи. Если он попытается тебе навредить, прячься за меня. Ты поняла?» Я бы глаза закатила, если бы не была в таком ужасе. «Я сама могу за себя постоять, Рид». Он схватил меня за руку и прижал ее к своей груди. У меня есть скринок, который режет колдовство. Ясно тебе. Я тяжело сглотнула и кивнула. Берни совершенно пустым взглядом смотрел, как мы подходим к нему. Берни, я бодрительно улыбнулась, чувствуя нож Андреу у себя в сапоге. Берни, ты меня помнишь? Ноль ответа. Я потянулась к Берни, и когда мои пальцы коснулись его кожи, что-то мелькнуло за пустотой его глаз. Без предупреждения он бросился ко мне. Я вскрикнула и отшатнулась, но Берни схватил мою руку точно в тиски. На лице его расплылась страшная усмешка. Я иду за тобой, дорогая. Чистый, подлинный страх пополз по моей спине, парализовал меня. Я иду за тобой, дорогая. Дорогая. Дорогая. Три рыкча дёрнул меня назад и грубой силой вывернул Берни запястье. Почерневшие пальцы его разжались, и я смогла вырваться. Едва наши руки разомкнулись, как Берни снова обмяк, будто марионетка, которой обрезали нитки. Но Рид всё равно ударил его кинжалом. Когда были сарды пронзили грудь Миссей Бернара, тени, покрывшие его кожу, растворились, впервые обнажив его истинный облик. Чувствуя, как горло подступает желчь, я смотрела на его хрупкую кожу, седые волосы, морщинки в уголках рта, только глаза остались мутными, слепыми. Берни закашлялся, захлёбываясь, а из груди его хлынула кровь, на этот раз красная, чистая, не ядовитая. Я упала на колени рядом с ним и взяла его ладони в свои. По моему лицу покатились слёзы. Мне очень жаль, Берни. В последний раз его глаза обратились ко мне и закрылись навсегда. У церкви стояли крытые повозки древних сестёр. Но я их почти не замечала. Будто оказавшись в чужом теле, я безмолвно плыла над толпой. Берни, умер. Хуже того, его заколдовала моя мать. Я иду за тобой, дорогая. Эти слова эхом отдавались в моих мыслях. Снова и снова, и снова ошибки быть не могло. Я вздрогнула, вспоминая, как ожел Берни от моего прикосновения. Как он пристально наблюдал за мной в лазарете. Как глупо было счесть, что он просто хотел положить конец своим страданиям, когда пытался прыгнуть из окна зарета. Его побег и предостережение мадам Лабель. Слишком уж сходятся всё по времени. Совпадением это быть не может. Берни пытался добраться до моей матери. Когда мы вошли в нашу комнату, Рет ничего не сказал. Похоже, смерть Берни потрясла его не меньше, чем меня. Золотистая кожа Риды стала пепельной, а руки подрагивали, когда он открывал дверь спальни. Смерть. Она повсюду преследовала меня, затрагивала всех и всё, что было мне дорого. Похоже, убежать от неё мне не удастся, и скрыться не выйдет тоже. Этот кошмар не закончится никогда. Когда Рид захлопнул дверь, я стянула с себя новое плащ и окровавленное платье, бросив нож Андре в стол и желая поскорее стереть все воспоминания о крови на моей коже. Нож меня всё равно не защитит, точно не от неё. Надевая новое платье, я снова тщетно попыталась скрыть дрожь в пальцах. Рид сжал губы в тонкую нить, наблюдая за мной, и по напряжённому молчанию я поняла, что передышки ждать не стоит. Что? Я рухнула на кровать, чувствуя, как гордость во мне уступает место усталости. Его взгляд не смягчился. Не на этот раз. Ты что-то от меня скрываешь. Но сил на этот разговор у меня не было. Только не после встречи с мадам Лабелли Берни. Не теперь, когда я узнала, что моя мать выяснила, где я. Я упала на подушку, силы не закрывать глаза. Разумеется, скрываю. «На чердаке, в солей и лун, я тебе так и сказала». Что мадам Лабель имела в виду, когда спросила, знаю ли я тебя по-настоящему? «Кто её знает?» Я села и слабо ему улыбнулась. Она явно напрочь свихнулась. Рид указал на кольцо Анжелики. Она говорила о нём. «Это она тебе его дала?» «Я не знаю», — прошептала я. Он взлохматил себе волосы, злясь с каждой секундой всё больше. «Кто идёт за тобой?» Рит, прошу. Тебе грозит беда? Я не хочу об этом. Рит ударил по столу кулаком, и одна из ножек треснула. Скажи мне, Лу. Я инстинктивно отпрянула от трида, и его ярость тут же угасла. Он присел на колени рядом со мной, и в глазах его вспыхнуло невысказанное чувство страх. Он вцепился в мои руки, как в спасительную соломинку. Я не смогу тебя уберечь, если ты мне не позволишь. Проговорил он с мольбой. Чего бы ты не боялась так сильно? Ты можешь рассказать мне об этом. Всё дело в твоей матери, да? Это она тебя ищет. Я не смогла сдержать новых слёз. Я смотрела на Рида и чувствовала, как меня захлёстывает страх, больший, чем когда-либо прежде. Я должна была сказать ему правду. Здесь и сейчас. Время пришло. Если моя мать знает, где я, значит, беда грозит и Риду тоже. Маргана без колебаний прикончит шесёр, особенно если тот будет стоять у неё на пути. Нельзя позволить ему и дальше идти вслепую. Он имеет право знать. Я медленно кивнула. Рид помрачнел. Он взял мои щёки в ладони и утёр мне слёзы с нежностью, которая шла вразрез с его яростным взглядом. Я не позволю ей ранить тебя снова, Лу. Я смогу тебя защитить. Всё будет хорошо. Я покачала головой. Слёзы хлынули ещё пуще. Я должна кое-что тебе рассказать. Моё горло сжалось, будто само моё тело не хотело, чтобы я совершила задуманное. Будто оно знало, что за судьба его ждёт, если слова прозвучат. Я тяжело сглотнула и заговорила прежде, чем успела бы передумать. На самом деле, я Дверь распахнулась, и к моему изумлению в комнату вошёл архиепископ. Рид мгновенно встал и поклонился. На его лице тоже отразилось удивление и насторожённость. "Господин?" Архиепископ переводил взгляд с меня на Рида, решительный и гневный. Королевская стража только что доложила, что десятки женщин собрались у замка. "Король Агюст тревожится. Поспеши их разогнать. Возьми с собой всех шессёров, каких только сможешь." Рит за колебался. Присутствие колдовства уже подтверждено, господин? Архиепископ гневно раздул ноздри. Ты предлагаешь подождать и узнать наверняка? Рит оглянулся на меня, его явно разрывали сомнения, но я кивнула. Так и не произнесённые слова засели в горле и душили меня. Иди. Он присел и быстро сжал мою руку. Прости. Я отправлю к тебе Анселя, пока не вернусь. В этом нет нужды, отрезал архиепископ. Я сам останусь с ней. Мы разом изумлённо обернулись к нему. Вы, господин? Мне необходимо срочно кое-что с ней обсудить. Рука Риды застыла на моих дрожащих коленях. Сэр, если позволите, нельзя ли отложить этот разговор? Улу был очень тяжёлый день, и она ещё не пришла в себя после. Архиепископ смерил его суровым взглядом. Нет, нельзя. А пока ты стоишь здесь на коленях и споришь со мной, у замка возможно гибнут люди, и в том числе твой король. Рид посуровил. Да, господин. Стиснув зубы, он выпустил мою руку и поцеловал меня в лоб. По поговорим позже, обещаю. Причувствуя недоброе, я смотрела, как он идёт к дверям. На пороге Рид остановился и обернулся ко мне. Я люблю тебя, Лу. С этими словами он вышел